История происхождения вина Исторический путь виноградарства тесно переплетается с развитием цивилизации. Да и возраст виноделия примерно совпадает со временем существования человеческого общества. История возникновения вина, по оценкам археологов, началась не менее 8 тысячелетий назад. Но кто придумал вино из винограда, науке неизвестно. Древние черепки со следами перебродившего сока находят в разных точках земного шара. Первые же достоверные свидетельства происхождения вина относятся к четвертому тысячелетию до Рождества Христова. Легенда о молоке, чае, кофе и других напитках несоизмеримо меньше, чем мифов о вине. Ответ на вопрос о том, когда появилось первое вино в мире, можно найти в Библии. Первым виноделом был Ной, и об этом ясно сказано в Ветхом Завете. На Ближнем Востоке вино умели делать не только из винограда, но и из гранатов, фиников и других фруктов. В Евангелии Иисус Христос превращал воду в вино, а апостол Павел рекомендовал пить его с водой от болезни желудка. В библейских текстах встречаются как хвалебные слова о хмельном напитке, так и предостережения о неумеренном употреблении. В мифах Древней Греции есть рассказ о пастухе, потерявшем овцу. Он нашел ее за поеданием побегов неизвестной лозы с гроздьями ягод. Юноша сорвал плоды и показал находку хозяину, а тот выдавил из ягод вкусный сок. Однажды сосуд с виноградным соком забыли убрать с солнца, и он перебродил. Человек попробовал напиток и оценил его полезные свойства. Хмельной сок разгонял тоску и веселил не хуже добрых вестей. Так началась греческая история вина. Это человеческий взгляд на вино. История происхождения с точки зрения античных богов другая. Родоначальником виноделия в античной мифологии был бог Дионис, он же Бахус, он же вак. Его культ в Древней Греции распространился в VIII-VII веках до нашей эры, но есть и более ранние упоминания. Бога виноделия почитали наравне с Аполлоном, в его честь устраивали пышные празднества, пели дифирамбы. Бахус, плотская любовь и плодородие составляли жизнеутверждающую триаду. Вино превращало жизнь в праздник, а обычный прием пищи в пир. Не случайно один из философских диалогов Платона, в котором впервые упоминается само слово «философия», так и называется «Пир». Именно из празднеств в честь бога Диониса родился греческий театр, роль которого в истории европейской культуры трудно переоценить. Вино давало ощущение свободы от власти рода и богов, и эта свобода способствовала рождению личного начала — Ощущению того, что помимо власти всеобщего родового божественного начала, есть еще и некие внутренние скрытые силы, существующие внутри самого человека. Так рождался самый важный драматический конфликт, конфликт между личным, индивидуальным и общим. Но при этом обожествление вина древние греки и римляне осознавали опасность невоздержанности, вино разрешалось пить только с 35 лет. Существует еще и трогательная персидская легенда о происхождении вина. Некий царь спас птицу от змеи. Благодарная пернатая подарила спасителю виноградные косточки, из которых выросла лоза со щедрыми гроздями. Сок из винограда понравился царю и придворным, все с удовольствием утоляли жажду сладким и ароматным напитком. В один прекрасный день кто-то по неосторожности подал царю под киши сок – чем привел правителя в ярость. Сосуд с напитком отправили в подвал, подальше от глаз разгневанного царя. Неизвестно, сколько времени кувшин с вином оставался в подвале, но однажды о нем вспомнила любимая наложница государя. У девушки настолько сильно разболелась голова, что она была не в силах переносить мучения. Несчастная решила отравиться и выпила перебродивший виноградный сок, чтобы свести счеты с жизнью. Напиток подействовал как снотворное, а после пробуждения наступило полное выздоровление. Такова тюркская легенда о том, как появилось вино. Вероятно, история красного вина имеет тот же возраст, что и белого, но точных данных об этом нет. Вино умели готовить в Древнем Египте. По некоторым данным, египтяне изобрели рецепт приготовления вина около 3500 года до нашей эры. Поначалу они использовали как ингредиенты феники, инжир, гранаты и другие продукты, которые имели сладкий вкус и поддавались брожению. Из винограда также изготавливали вино, но оно было дорогостоящее, поскольку его импортировали из других регионов, а вырастить собственный виноград было невозможно из-за жаркого климата. Тем не менее, примерно в 3000 году до нашей эры в Дельте Нила были выращены первые виноградники. На сохранившихся барельефах есть изображения людей, собирающих виноград, а также найдены и письменные подтверждения того, что египтяне знали и любили вино. Виноделие в Греции было развито в конце III тысячелетия до нашей эры. Эллины делали виноградное вино и совершенствовали его вкус добавлением ароматных трав, меда и орехов. Древние римляне приняли эстафету виноделия у греков, Довели мастерство до совершенства и первыми начали выдерживать вино. Существуют письменные источники, в которых упоминается столетнее вино. Римская империя вела войны и приносила традиции изготовления вина на завоеванные земли. По распространенной версии, возникновение виноделия связано из-за Закавказьем. На землях современных Грузии и Армении искусство виноделия было развито уже 4000 лет назад. В европейских странах традиции относительно молодые, но и они исчисляются тысячелетиями. Сначала вино появилось во Франции в век до нашей эры, потом в Португалии в век до нашей эры и в Германии в век нашей эры. Виноградное вино в России начали делать только в годы царствования Петра I. Император привез технологии из Европы. В некоторых регионах виноделие уже существовало, но народ на Руси предпочитал пиво и бражку